Гляд у него был умоляющим. Со дня убийства Маклея он смотрел на меня, как ребенок, выпрашивающий прощения за глупую шутку. Я напустила на себя надменность. «Сегодня придется остаться дома. Ни по одной дороге не проехать, — сказал он радостно. И телефон не работает». «Замечательно!» — отозвалась я. «К счастью, я купил вчера у тот же два биштекса и пирожные с сухофруктами. Вы такие любите? Спасибо, — высокомерно поблагодарила я. На самом деле я была в восторге. Не надо ехать на работу, можно целый день шляться в халате, да еще мои любимые пирожные. Все складывалось не так уж плохо. К тому же у меня была призанимательная книжка, напичканная романтическими историями и красивыми чувствами. Она отвлекала меня от мыслей об убийствах и прочих неприятностях. «Наверное, Пол здорово расстроился», — сказал Льюис. «Он хотел свозить вас на уикенд в Лас-Вегас». «Ничего, разорюсь как-нибудь в другой раз». «Кстати, я собираюсь дочитать эту книгу. А вы чем будете заниматься?» «Музыкой», — сказал он. «Потом приготовлю обед». А после, может, сыграем в карты? Он был на седьмом небе. Целый день вдвоем. Наверное, с раннего утра ликовал. Я не смогла скрыть улыбку. Ладно, пока я читаю, занимайтесь своей музыкой. Надо полагать, ни радио, ни телевизор тоже не работают. Совсем забыла сказать, что Льюис увлекался игрой на гитаре и сам сочинял заунывные, меланхолические, немного странные мелодии. Я позабыла об этом, поскольку сама не бог весть, как люблю музыку. Он взял гитару и принялся перебирать струны. На улице завывала буря, я пила горячий кофе. Рядом был мой милый убийца. Мне было так хорошо, что я едва не мурлыкала. Наверное, это ужасно, когда для счастья Нужно столь мало. Счастье начинает засасывать, и единственный способ от него избавиться — погрузиться в неврастению. Нас преследуют неприятности, гнетут проблемы, но вдруг точно камень, брошенный из-за угла или как солнечный луч, настигает счастье, и мы отступаем перед радостью бытия. День прошел очень спокойным. Льюис выиграл у меня в карты 15 долларов. Готов к он, слава богу, уступил мне. Он играл на гитаре, я читала. Мне с ним совершенно не было скучно. Он был необременителен, как кошка. А вот активность Пола порой меня раздражала. Даже думать не хотелось. Как бы прошел этот день, окажись, Пол на месте Льюиса? Уж он бы нашел, чем заняться. Вздумал бы починить телефон, Решвартовать Ройс, укрепить ставник, помочь мне дописать сценарий, потрепаться об общих знакомых, заняться любовью и, бог весь чем еще, действовать, действовать, действовать. А Льюису было все равно. Если б дом сорвался с якоря и поплыл, подобно Ноеву ковчегу, он как бы все и сидел, тонный и счастливый, с гитарой в руках. «У нас было так спокойно!» А за дверьми бушевал тайфун Анна. Ночью стихия совсем разошлась. Ветер по одной отрывал и уносил ставни. Они летели, как птицы, с мрачным карканьем. Что происходит на улице, различить было невозможно. Никогда раньше в наших краях не случалось ничего подобного. Время от времени Рой сбился то в дверь, то в стену, словно громадный пес, который просится в дом. Меня это пугало. Воистину, в своей бесконечной доброте, Господь иногда чрезмерно испытывает свою покорную слугу. Льюис был от всего этого в восторге. Его забавляла моя растерянность, он выглядел очень самодовольным. Меня это раздражало. Я решила пораньше лечь спать и приняла снотворное. Это начинало входить в привычку после того, как всю жизнь избегала лекарств, но заснуть не удавалось. Ветер завывал, как поезд, набитый волками, дом трещал по швам и в полночь, наконец, не выдержал.